на несколько мгновений в комнате установилась тишина обер лейтенант после отповеди столь высокого начальства просто застыл лохузен явно пытался понять в чем причина лестной оценки действий противника адмиралом, обычно крайне скептически относящегося к диверсионным операциям а бентивении с Пикенброком Молчали, если так можно сказать, за компанию. Господин Адмирал, насколько мне известно, эта самая группа медведь не больше, чем выдумка безопасников, охранявших тот район. Лохузен, наконец, нашелся, что ответить. Они пытались хоть как-нибудь связать инциденты, и произошедшие практически одновременно, но в разных местах. Ну, скорее всего, торопились доложить об уничтожении разведывательной сети противника. Напомните мне, Эрвин, какое было расстояние между этими точками, где 20, а где и 50 километров, и да при том, что средняя скорость передвижения по так называемым русским дорогам Равна, хорошо, если 20 километров в час. Не так ли, обер ну Вы только что оттуда и, надеюсь, уже успели оценить состояние тамошней дорожной сети. Совершенно верно, господин Оберст. Фронтовик уже вышел из ступора. На основных магистралях, конечно, можно постараться ехать быстрее. Но ну, там такие заторы из войсковых колонн, что иной раз можно простоять пару часов, вообще не двигаясь. Поехать по лесным дорогам быстрее 30 км в час сможет или самоубийца, или профессиональный гонщик. Правда, можно принять как допущение, что русские более привычны к своим дорогам, а потому способны перемещаться по ним быстрее мобер лейтенант позволил себе улыбнуться. — Но водителей у них значительно меньше, чем в нашей армии. — Будем считать, что вам удалось меня убедить, — согласился Канарис. — Однако, как вы объясните то, что многие вражеские диверсанты носят нашу форму и владение немецким языком? Это, кажется, как раз ходит в задачи контрразведки.